Глава 11 Такие переходы мне прежде совершать не доводилось, но не успела я испугаться, как всё закончилось. «Глаза уже можно открыть», — сообщили, ставя меня на ноги. Где мы оказались, я поняла не сразу. Сердце колотилось неистово, руки сделались холодными и влажными, в голове творилась полнейшая каша. Слишком резко всё произошло, и я была полностью дезориентирована. Первым, что отметила, был запах тушёных бобов, к которому примешивался запах рыбы. Следом пришло понимание, что мы находимся в небольшом помещении с низкими потолками и характерно пошатывающимся под ногами полом. У переносной чугунной печи, где пылал подпитываемый магией огонь, стоял гнол, занимающийся приготовлением тех самых бобов. Невысокий, жилистый, с ярко-жёлтыми глазами и одним острым, выходящим на губу клыком. «Это старина хекс наш кок», — представил оборотни Флинт. «Хэкс, это Фрида, наши сегодняшние гости». Гнол поднял на меня свои нереально жёлтые глаза, втянул приплюснутым носом воздух и философски заметил. «Баба на корабле, бэд беде». «Сговорились они все, что ли, это повторять?» «А можно узнать?» — проговорила я, скосив глаза на капитана пиратов. «Что баба вообще на корабле делает? Вы ведь сказали, что отнесёте меня покормить котиков и тут же вернёте назад». Флин снисходительно улыбнулся и, бесцеремонно принявшись надевать на меня китель, заметил. «Ты плохо слушал, Сенеглазка?» «Я не любитель держать слово, если обратное не угрожает моей жизни». «К тому же, прежде чем идти к твоим подопечным...» «Следует запастись рыбой, разве не так?» «Так-то оно, конечно, так. Но почему он это делает? Почему со мной возится? Сшибы бери! Да почему две едва ли не самые известные личности королевства одновременно одаривают меня своим вниманием?» «Знаешь, когда-то мне довелось ощутить на своём плече хватку чернозубой акулы», — поделился Флинт, застёгивая пуговички на моём кителе. Так вот, перед тем, как броситься на меня, она смотрела так же, как сейчас ты. Только теперь заметила, что размышления на время полностью вытеснили во мне страх. Но как только я это осознала, он тут же вернулся, став даже сильнее, чем был. Опустив взгляд на покачивающийся под ногами деревянный пол, я тихо спросила. «Мы сейчас на чёрном призраке, да?» «Пойдём». Вместо ответа поманил меня за собой пират и, уже выходя из камбу, завелел Коку. «Собери нам синеводки». Я ещё немного постояла на месте, проклиная тот миг, когда заикнулась о котятах, после чего наткнулась на немигающие и жёлтые глаза и почти побежала за Флинтом. «Потом. Обо всём подумаю потом. Если бы мне хотели причинить вред, уже давно бы это сделали». Но как же сложно было сознавать, что я нахожусь на том самом легендарном корабле. Поднебесные, даже глубинные, дайте мне сил, чтобы не сойти с ума. Это ведь нереально. Зато морозный ветер и брызги волн были очень даже реальными. Так что я, оказавшись на палубе, тут же обхватила себя руками и поёжилась. Затем вспомнила, что в библиотеку пришла в неизменном шарфе, сняла его и повязала по-новому, частично накинув на голову. «Перестань дрожать, синеглазка!» — чуть раздражённо бросил Флинт. «Здесь тебя никто не тронет». Стуча зубами не то от холода, не то от страха, я пробормотала. «Вы же не держите обещаний. С какой стати мне вам верить?» «Быстро учишься», — с прежней иронией бросил Флинт. Но на сей раз это не обещание, а констатация факта. Не пойми, из чего Кайро Флинту взбрело в голову устроить для меня прогулку по своему кораблю, и мне не оставалось ничего другого, кроме как послушно за ним следовать. Надо сказать, находиться на чёрном призраке было жутковато. Чёрные паруса терзал ошалевший ветер. Он же забавлялся с поднятым рваным флагом. Реи скрипели и покачивались. На палубу взлетал смешанный с морской водой снег. Но больше всего заставляло нервничать команда. Пираты. Много пиратов. Много слажено работающих пиратов. «Пошевеливайтесь, крысы трюмные!» — кричал грузный широкоплечий полутролль, сверкающий золотым кольцом, продетым в левую ноздрю. «Живее, не то на корм потерянным отдам!» Он поправил чёрную бандану на голове и, обращаясь к худенькому мальчишке-матросу, ещё громче рыкнул. «Живее, кому?» сказал — сказал. Коснувшись моего плеча, Флинт кивнул на этого самого полутролля и представил. «Наш боцман». Славный малый, хоть по виду и не скажешь. А вон там, кивок на парня, в предки которого явно затесался эльф. Аслар. Или ослик, как мы его зовём за длинные уши. Бедняга однажды подался зову сирены. Да с тех пор так и остался глухим. Отведя взгляд от вышеупомянутого ослика, я внезапно заметила сидящего на бочонке толстяка. Его отличали чрезмерно большие руки, Глянцевая лысина и непомерно густая чёрная борода. Но привлекла меня вовсе не внешность, а книга, в чтении которой он был погружён. Я так удивилась, что не смогла не спросить. «А там кто?» «О-о-о!» — усмехнулся. «Это особый случай». «Пип к нам из банды воров подался», — заядлый клептоман. «Сейчас специализируется на воровстве и распространении книг. К слову, имеет неплохой доход, хотя уверяет, что действует исключительно во имя высокой цели. Пират, ворующий книги? Чего только в этом мире не бывает. «Я не ворую», — расслышав наш разговор, возмутился Пип. «А несу культуру в массы. Делюсь с неимущими и страждущими, просвещаю непросвещенных». Флинт иронично мне улыбнулся. «Слышала, да?» У нас этой культуры полон трюм. Ещё пара томов, и прямиком к одну пойдём. Вскоре мы вернулись в камбус, где Кок к этому времени упаковал для меня несколько синеводок. Не просто головы и хвосты, а цельных, обожаемых морскими котиками рыбок. Когда принимала из рук Хекса мешок, рядом мелькнула уже знакомая тень, и через миг я ощутила позади себя чьё-то присутствие. Вернее, не просто чьё-то. а вполне определённое. Даже не требовалось оборачиваться, чтобы понять. Рядом с Флинтом стоит работающий на него теневой охотник. И тем вечером уже ничто не могло напугать меня больше. Так что я спокойно развернулась и опустила глаза на собственные сапожки. Посмотреть на охотника духу всё-таки не хватило. Флинт встал рядом, обхватил меня за талию, и нас окутала чёрная тень, похожая на тонкую полупрозрачную вуаль. Окружение плавно менялось, и всего через несколько мгновений мы оказались стоящими на старом причале. Сейчас здесь было пустынно. Все разумные люди и даже нелюди сидели по своим домам или же гуляли по праздничным ярмаркам, а не шатались по заброшенным местам в очень сомнительной компании. Немедля я подошла к тому месту, где обычно выныривали морские котики, присела и громко их позвала. Очень боялась, что они не откликнутся, но опасения не оправдались. Милые зверюшки высунулись на поверхность сразу же, словно только этого и ждали. «Маленькие мои», — растроганно проговорила я, когда котики, ступив на причал, стали ко мне ластиться. «Хорошие. Простите, что не приходила». Я расчувствовалась. И совестно так стало. Ведь эти малыши успели ко мне привязаться, а я взяла и из-за собственного страха их оставила. «Как...» как когда-то одна ундина свою дочь. «Я вам тут рыбки принесла», шмыгнув носом и стараясь неуместно не разреветься, положила перед ними синеводку. Пока котики ели, я гладила их по короткой шорстке и на время забыла обо всём прочем. Может, кому-то моё к ним отношение показалось бы глупостью, но я действительно их любила. Маленьких, беззащитных, таких одиноких. Когда от синеводки не осталось даже косточек, я вдруг поняла, что очень голодными котята не были. То есть да, они ели с обычным аппетитом, но не давились так, словно голодали несколько дней. Тут же вспомнилась наша встреча с Флинтом, которая произошла на этом самом месте, и поразившая меня догадка была невероятной. Неужели он... «Вы их кормили?» — негромко спросила я у пирата, понимая, насколько странно это звучит. Да стал бы он тратить на это время. кормил он. — невозмутимо ответил Флинт, кивнув на теневого охотника. — Велел покормить я. Только никому не говори об этом, Синеглазка. Иначе я рискую потерять свою зловещую репутацию. Не выдержав, я фыркнула. Связь с привычным миром была потеряна окончательно. А у меня, похоже, появилась новая способность — разрушать чужие репутации. Сначала капитан Вакхан, теперь вот Каэр Флинт. обещание капитан пиратов всё-таки сдержал. Когда я как следует попрощалась с котиками и пообещала регулярно приходить, он велел охотнику перенести меня в корпус. С его же слов я узнала, что проникнуть туда можно лишь через камин в библиотеке. Виной тому брешь в магической защите или же что-то ещё, я так и не поняла. «Надеюсь, сейчас пароли не потребуют?» — тихо пробормотала я, но пират умудрился меня услышать. «Пароля?» — моментально переспросил он. Гвиана требовала пароля? Я кивнула, и губы Флинта тронула странная мимолетная улыбка. Она действительно помнит. Уже когда я встала рядом с охотником, и он приготовился набрасывать на нас тень, пират проронил. Надеюсь. Не нужно говорить, что о нашей встрече знать никому не следует. Станешь болтать — сделаешь хуже себе же. Мне некому, да и незачем рассказывать. подтвердила я и, решившись взглянуть на лицо Флинта, спросила. «Зачем я вам? Это как-то связано с моей матерью?» Пират медленно накинул капюшон плаща, охотник начал перемещение, и когда картинка перед глазами стала расплываться, я прочла по губам. Всему своё время. Выйдя из камина, я обернулась и обнаружила, что осталась одна. Теневой охотник сразу же вернулся на причал. Но во мне крепла уверенность, что мы будем видеться часто. И теперь я не знала, радоваться этому или в полюбившейся манере падать в обморок от ужаса. Я ведь не просила ничего такого. Хоть никогда особо и не осуждала пиратов, связываться с ними не имела ни малейшего желания. Как сказал сам Флинт, мне моя жизнь дорога. И совсем не улыбается закончить её на виселице. «Гвиана?» — почему-то полушёпотом позвала я. «Квиана, ты здесь?» Спустя несколько мгновений где-то под потолком послышался тяжёлый вздох. «Где же мне ещё-то быть?» И через короткую паузу уже ближе. «Не связывалась бы ты с Флинтом?» Я попыталась расспросить её подробнее, но потерянная душа замолчала, дав понять, что ответов от неё можно не ждать, как и помощи в переводе древних текстов. Время было очень позднее, завтра предстоял ранний подъём, поэтому в библиотеке я больше не задерживалась. Уходя, отметила, что фолиант со исчез. Наверное, гвиана убрала. Оставалось надеяться, что в следующий мой визит она согласится снова его достать. Как только я вышла из библиотеки, дверь за моей спиной закрылась, и гулкое эхо прозвучавшего хлопка разнеслось по всей башне. Стало несколько неуютно, и я поспешила спуститься вниз по утопающей в полумраке лестнице. Висящие на стенах факелы разбавляли темноту и порождали длинные тени. Смешно, я ведь никогда не боялась темноты. Жизнь в слёзных трущобах смогла приучить и к ней, и к безлюдным проулкам. Впечатления переполняли, и я чувствовала себя чашей, готовой их вот-вот расплескать. Решила, что обо всём случившемся подумаю позже и на свежую голову, иначе толку не будет. Сейчас я была слишком взвинчена и пребывала на эмоциях, а для размышлений нужен ясный ум. Впервые в жизни мне приходилось испытывать такой эмоциональный подъём наравне с физической усталостью. Я, конечно, выносливая и закалённая работой в лавке, но этот долгий день отнял много сил. Покинув башню, я облегчённо выдохнула и почувствовала себя увереннее. Мелкие насекомые где-то прохлаждались, и путь мне никто не указывал, так что приходилось рассчитывать лишь на собственную память. Оказавшись у развилки коридора, я остановилась и задумалась, налево или направо. Кажется, налево. Или всё-таки направо. Вот ши. Решив последовать зову интуиции, взяла курс влево и уверенно зашагала вперёд. Уверенности хватило ровно до того момента, пока я не дошла до середины коридора. Стало понятно, что внутреннее чутьё дало сбой и привело меня куда-то не туда. Дважды. Нет. Даже трижды ши. Круто развернувшись, я потопала обратно, как вдруг в конце коридора показался силуэт. А я же после стольких событий вообще вся на нервах, дёрганная, пугливая, вот и испугалась недюжинным усилием воли, заставив себя продолжить путь и не броситься, сломя голову прочь. Правда, когда силуэт перестал быть просто силуэтом и принял вполне узнаваемые очертания мужской фигуры, я пожалела, что не поддалась трусости. За что же вы так на меня прогневались? Я правда-правда не собиралась убегать. Даже мысль на корню пресекала. Это всё ноги, которые вдруг сами начали перебирать назад, унося меня в спасительную темноту. Кадет Таумер прокатился по коридору голос повелителя пятисот потерянных душ. Ноги от чего-то задвигались ещё быстрее. Какого глубинного вы от меня убегаете? Говорю же, ноги сами. Я нисколечко ни при чём. Спросил бы кто-нибудь, почему адмирал рей уважаемый всеми лорд, внушал страх больше, чем капитан пиратов, ответа у меня бы не нашлось. Просто вот страшно было, и всё. Как будто само сумеречное море вышло из берегов и надвигалось с неимоверной скоростью, как будто все души разом ополчились на бедную, уставшую и невозможно беззащитную меня. «Кадет Талмор!» — прозвучало громко, чётко — и уже совсем близко. Я всё-таки заставила себя остановиться и, сцепив руки в замок, привычно опустила глаза на сапожки. Такая поза должна была выразить преждевременное покаяние, смирение и готовность признать все совершённые и несовершённые проступки. Только бы мне позволили быстро уйти. «Почему бродите по корпусу после отбоя?» — был задан вопрос, и около моих сапожек остановились грубые чёрные сапоги, начищенные так, что можно отражение увидеть. Даже думать страшно, что будет, если адмирал узнает, где и с кем я проводила время на самом деле. Фрида. Звуки моего имени заставили вздрогнуть. Посмотрите на меня, пожалуйста. И я медленно, очень робко подняла взгляд, чтобы тут же столкнуться с прозрачно-голубыми, похожими на лёд глазами. Обладатель этих глаз коснулся моего шарфа и, чуть приподняв бровь, осведомился. «С каких пор в нашей библиотеке так холодно?» «А мне всегда холодно», — соврала я, мысленно надеясь, что темнота скрывает покрасневшие уши и щёки. Адмирал Рей собрался что-то сказать, но вдруг передумал. Голубые глаза сузились, пристальнее всмотрелись мне в лицо, и морской демон не без удивления констатировал. «Вы и вправду дрожите». Только теперь я тоже это заметила. Да, дрожу, как недавно на корабле, потому что и зябко, и страшно, и сил нет никаких. Фрида. Уже мягче произнёс адмирал, а я подумала, что собственное имя в его устах оказывает на меня странный гипнотический эффект, заставляющий сердце сжиматься. Вам нужно отдохнуть. Если вы не станете меня задерживать, тихо проговорила я, стараясь не смотреть ему в глаза. Я с превеликим удовольствием это сделаю. Усталость. Это всё переждой стресс, эмоции и усталость. Иначе ни за что на свете не посмела бы такое сказать. Несколько мгновений адмирал изображал неподвижную статую Тагара, затем одним неуловимым движением осторожно взял меня за локоть и увлёк за собой. Я вас провожу. Право не стоит, я прекрасно найду дорогу сама. «Вам не кажется, что мы это уже проходили?» Припомнил он нашу первую встречу, вынудив мои щёки запылать ещё сильней. «Поверьте, я бы нисколько не сомневался в вашем умении ориентироваться, если бы не обнаружил вас в коридоре, ведущем в мужскую часть общежития». «Так вот куда вёл тот коридор!» Неожиданно придерживающие мой локоть пальцы чуть жались. Или вы туда и направлялись, а я помешал вашему ночному свиданию. Сквозь безразличие в голосе пробились нотки странной злости. Учтите, служебные романы в этих стенах строго запрещены. Я хотела ответить, что и в мыслях ничего подобного не было, но почему-то промолчала. И ответом на моё молчание были ещё крепче вцепившиеся в локоть пальцы. До комнаты мы добрались довольно быстро, отчего закралось подозрение, что маг первой ступени воспользовался собственным магией. Где-то слышала, что ему подобные личности умеют сжимать расстояние. Это требует гораздо меньше энергетических затрат, чем мгновенный перенос. «Доброй ночи, адмирал Рэй», — пожелала я, остановившись. «Приятных снов, кадет Таумор», — в ответ пожелали мне тоном, несоответствующим словам. «До скорой встречи». Оказавшись по ту сторону двери, я устало привалилась к ней спиной и подумала, что встреча действительно будет скорой. Времени поспать осталось не так уж много. «Псс!» — прозвучало в темноте. «Псс!» -пс «Это тебя адмирал, что ли, провожал?» «Ага», — меланхолично ответила я, стягивая из себя одежду. «Сказал, если будете буянить, он вас развеет». Молчание сирен было потрясённо недоверчивым и очень долгим. Я успела переодеться, расстелить постель и даже почти заснуть, когда они возобновили перешёптывание. «Думаете, правду сказала?» «Да ну, соврала, наверное». «А чего адмирал тогда провожал?» «Может, понравилось?» «Кто?» «Да ходяга ундинистая». «Эй!» Это уже обращение непосредственно к засыпающей мне. «А тебя завтра пораньше будить или попозже?» «Меня разбудит гонг», — сонно отозвалась я, с улыбкой отметив, что угрозой потерянные души всё-таки прониклись.